«Знаете нет, я не позволяю себе думать о мистике, о чем-то сверхъестественном, но никак не могу отделаться от мысли, что одержимость местью, которая живет во мне все эти годы, не моя. Она от Теда. Он не хотел с ней бороться. Кто-то должен был сделать это за него. А вот я и превратилась в суррогатную мать», Только вынашиваю не чужого ребенка, а чужие эмоции. Если бы Тед более ответственно отнесся к собственным переживаниям и не спешил как можно скорее вернуться к работе у Дюпона, я бы, наверное, осталась прежней. Продавала бы на рождественских выставках свои гравюры. От того то я и сорвалась, что Тед оказался таким разумным, организованным. А мораль этой долгой истории, которую вы и нет были так бесконечно добры выслушать. По-видимому, заключается в том, что я все ищу и ищу в ней мораль, хотя очень стараюсь перестать. И нет, в этот миг примерещился ливень. Она видела себя в доме без стен. Чтобы защититься от непогоды, под рукой были только бумажные салфетки. Дождь надвигается с востока, Она поспешно изготовила бумажную копию чипа журналиста. У него такая замечательная новая работа. А вот туча наползает с запада. Вход пошли новые салфетки. Какие у Гарри красивые умные дети. Как и нет их любит. Ветер снова переменился. Она бегом бросилась к северной стороне дома с обрывками салфеток, как и оставила в ее распоряжении. Денис. Да. Девочка слишком рано вышла замуж, но теперь повзрослела, поумнела, достигла огромного успеха в ресторанном бизнесе, вот-вот познакомиться с порядочным молодым человеком. Но когда черная туча нависла на юге, бумажная салфетка расползлась у нее в руках. Хотя Иннет пыталась утверждать, будто недуг Алла совсем незначителен. Он был бы... В полном порядке, если б только научился по-другому смотреть на вещи. Да еще надо подобрать правильный курс лекарств. Но дождь хлестал все сильнее, сильнее. Она изнемогала. И ничего, кроме промокших салфеток. — Сильвия, — сказала она, — да. Я должна кое-что вам рассказать. Про моего мужа. Сильвия, готовая в свою очередь слушать, усердно закивала. Увы, в эту минуту она приобрела сходство с Кэтрин Хебберн. В глазах актрисы стыло такое непонимание собственного незаслуженного счастья, что женщину, выбившуюся из низов, так и подмывала врезать по артистической лодыжке самыми остроносыми туфлями, какие только найдутся в гардеробе. «Нет. Исповедоваться перед этой дамой отнюдь не следует». «Да!» — настойчивее повторила Сильвия. «Ничего. Извините». «Ну что вы? Рассказывайте». «Нет, ничего. Просто мне давно пора в постель. Завтра столько дел». Она неуверенно встала и предоставила Сильвия расписаться за напитки. В лифте они молчали. Вслед за чересчур поспешным сближением неловкость, ощущение какой-то неопрятности, и все же Иннет вышла на верхней палубе вместе с Сильвией. Не могла допустить, чтобы Сильвия разгадала в ней пассажирку с палубы «Б». У двери в большую палубную каюту Сильвия остановилась. «А где ваша каюта?» Прямо по коридору ответила Иннет. Она уже понимала, что ее уловки ни к чему не приведут. Завтра придется сделать вид, будто вечером она заплутала. — Спокойной ночи, — сказала Сильвия. — Еще раз спасибо, что выслушали. С любезной улыбкой она ждала, когда Иннет уйдет. Но нет не двигалась с места. Растерянно озиралась по сторонам. — Простите, а какая это палуба? — Верхняя. — Ой. «Я же не на ту палубу попала. Прошу прощения. Не за что. Проводить вас вниз? Нет-нет, я заблудилась, теперь все ясно. Это верхняя палуба, а у нас ниже. Гораздо-гораздо ниже. Прошу прощения. Повернулась уходить, но так и не ушла. Мой муж...» и нет покачала головой. «Нет, я о сыне. Мы так и не пообедали с ним сегодня. Вот о чем я хотела вам рассказать». Он встретил нас в аэропорту. Мы собирались пообедать с ним и его подружкой, но они просто испарились. Не понимаю, как это возможно? Он так и не вернулся, и мы даже не знаем, куда он поехал. Так-то вот. — Да, странно, — признала Сильвия. — Не хочу вам надоедать. Нет — Нет-нет и нет, что вы? Просто хотела объяснить все как есть, а теперь мне пора в постель. И я очень рада знакомству. Завтра будет много дел. Ну вот, встретимся за завтраком. И прежде чем Сильвия успела ее задержать, Энет захромала по коридору. Ей давно необходима операция на бедре. Но можно ли представить себе? Только представить, как Ал управляется дома один, пока она лежит в больнице. По пути ругая себя и за то, что поднялась на чужую палубу, где ей не место, и за то, что выдала какую-то постыдную чепуху о родном сыне. Она прямо-таки рухнула на мягкую скамью диванчик и дала волю слезам. Бог наделил Иннет достаточной чувствительностью, чтобы гревать об участи гремык выскочек, которые, отправляясь в роскошный и дорогой круиз, покупают билеты в самые дешевые внутренние каюты на палубе «Б». Но нищее детство лишило ее размаха, необходимого для того, чтобы заплатить еще по триста долларов на каждого и приобрести каюты более высокой категории, так что оставалось только лить слезы. Похоже, из всех своих образованных сверстников только они с Аллом ухитрились не разбогатеть. Греки, изобретатели танталовых мук и сизифового труда, одну пытку упустили из виду покрывала самообмана теплое мягкое одеяло, укутывающее страждущую душу, но всегда оставляющее что-то снаружи. А ночь становится все холоднее. Вернуться к Сильви, излить ей душу. Но тут, сквозь слезы и нет, разглядела под скамейкой кое-что очень симпатичное — десятидолларовая купюра, сложена вдвое. До да чего, миленькая?» Оглянувшись украдкой, Инет проворно наклонилась. Даже прикосновение к этой бумажке доставляло радость. Воспрянув духом, она спустилась на палубу «Б». В холле еще играла приглушенная музыка, бойкие переливы аккордеона. Когда Инет вставляла ключ в замок, ей послышалось, что кто-то выкликает ее имя. Толкнув дверь, она почувствовала изнутри сопротивление, надавила сильнее. И нет, проблеял Альфред по ту сторону двери. Ал.